ЭПИЛОГ Паром плыл, опережая рассвет. Прогоняя туман, через фьорд, в открытое море, вдоль побережья, в Немат. Шлепал колесами по воде, обходил мели. Хрюли, довольные прекрасной погодой и намечающимся теплым днем, энергично перебирали лапами в беговом круге, вращая водяные колеса, заставляя паром двигаться вперед. то один, то другой зверь, счастливо похрюкивали и шумно, совершенно по-человечески вздыхали. Ручной альбатрос криками указывал паромщице, стоящую у штурвала, правильный путь до тех пор, пока туман не рассеялся и риск угодить на камни или затопленные здания прошлой эпохи не исчез. Тогда он возвратился к девушке с двумя смешными короткими косичками, получил должную награду — и уселся в глиняное гнездо, позволив надеть на лапку цепочку. Паром был полон пассажиров. Множество из них отправлялись на большую ярмарку в Немат. Корабль останавливался в деревнях, поселках, возле ферм. Людей прибавлялось. Они грузили на корму бочки, корзины, тюки, мешки и ящики, тащили птицу и овец. После располагались на лавках, беседовали, глазели по сторонам. Начался месяц щита, первый для лета. Месяц, когда, пусть и не каждый год, на летосе распускались яблони. Сейчас берега фьорда казались белыми и бледно-розовыми от этого цветения. Красота яблонь властвовала над зеленью лугов, хвойных лесов и синих сопок. Теус смотрел на Шерон. Она, валом плаще указывающей, с алым браслетом на руке, сидела на носу, вызывая уважение всех пассажиров. Ей кланялись, справлялись о ее самочувствии, обсуждали погоду, втайне дивились странному цвету белых волос. Рядом, бок о бок, сидел Мильвио, его лицо выражало спокойствие. В куртке с надорванным и кое-как зашитым рукавом, той же самой, в которой его когда-то встретили Шерон, Тео и Лавиани. Пружин улыбнулся воспоминаниям о Сойке. Подумал, что она где-то на юге вместе с Виром и Бланкой, и он обязательно найдет ее, как и Мьи, после возвращения с Летоса. Фунику, откованный заново, собранный из двух половинок, скрепленный обычным металлом, стал почти таким же, как прежде. Добрый меч, готовый служить своему хозяину, как и всегда. Пока плыли к городу, акробат слушал разговоры купцов о нынешней суровой зиме, о поголовье скота и ценах на овечью шерсть, о будущем урожае яблок и, конечно же, сидри, который из них получится Непривычно. Словно оказался в другом мире. Здесь как будто ничего не случилось, и события, произошедшие на материке, для местных были чем-то очень далеким. Война — лишь отголосок. Нереальная сказка. Один из торговцев, побывавший в большом путешествии и добравшийся до Карена, важно рассказывал собравшимся вокруг него слушателям новости других стран. О битве, закончившейся победой южан. О поклонявшихся Вейрону, которые еще остались в мире и ждут возвращения своей повелительницы, то ли перчатки, то ли варежки. О том, что шестеро обратились в мир, и Мальт в великой битве сжег алым лучом войско шаутов. взорвал горы и осушил море, через которое построил мост из костей и черепов. Об армиях мертвых, о мире, пришедшей в муд, и теперь правившей в храме. А может, она не пришла, а только идет, и ее ждут странные жрецы, мужчину, но в женских платьях, поди пойми этих южан. О странной гибели герцога Третини и его сыновей, и о том, что у горных тоже теперь будет новый владетель. Какой-то великий воин, собравший целые баталии против прежнего Дамонтага, о том, что в небе видели белых львов, и эйвов встретили на востоке впервые за тысячу лет, о гигантах, пришедших под стены Реоны, и еще про то, что в Пубире теперь больше нет ночного клана, а будут там жить таувины. Тео слушал с улыбкой и правду, и неправду. Паром миновал фьорд, выбрался в открытое море, и пошел вдоль скал, пока на горизонте не показались бивни-волнорезы прошлой эпохи, маяк и сам немат. Шерон первой спустилась на берег, дождалась друзей и с некоторым трепетом ступила на выщербленные камни древнего города. Обойдя ярмарку, выросшую на вересковой пустоши, увидела родные улицы. Ветер прилетел лепестками яблонь, закружил их вокруг Мильвио, Дружелюбной рукой потрепал по кудрявым волосам, шепнул что-то, и он, отвечая на невысказанный вопрос Шерон, кивнул в сторону старого цветущего сада, всего-то с десяток низкорослых, привыкших к суровой непогоде деревьев, которые она помнила с детства. — Нам туда, — сказала указывающая Тео. — Идем. В ее голосе было что-то незнакомое для пружины. Нетерпение, предвкушение. Он не знал, почему Мильвио позвал его в это путешествие.